Горизонт поддёрнут лёгкой дымкой, и не разобрать толком. Интересно, откуда вперед смотрящий взял, что корабль одномачтовый, скорее на айсберг похожий или меловую скалу. Корабль и впрямь оказался одномачтовым. Это стало очевидно примерно через полчаса. А потом вдали, за ним, показались новые белые точки. Две штуки. Тоже корабли. И тоже, если не врёт вперед смотрящий, одномачтовые.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 «Бейте! Пусть у них поджилки затрясутся!» Артиллеристы послушались. Баллиста с хлёстким звуком выпустила первый снаряд. Во избежание порчи ценного корабля зажигательными бить не разрешили, так что запустили дротик. Вести обстрел с раскачивающейся палубы – дело неблагодарное. Всплеск поднялся метрах в сорока от цели. Противник ответил тем же, с похожим результатом.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 Но трусов в ее списках не значится. Стрела пролетела так близко, что оперением едва не задело висок. Тук, опустив забрало, встал передо мной стальной стеной, защищая от лучников. Спасибо, конечно, за заботу. Вот только виды прекрасные заслонил своей кривой спиной. Отгонять его бесполезно. Не уйдет. Это его обязанность, а с чувством долга убакается все в порядке».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 Несколько взмахов, и курс его стал почти перпендикулярным. Затем грибная команда заработала с прежней синхронностью, и мы перестали сближаться. Даже более того, дистанция начала увеличиваться, где мы почему-то в последний момент перестали нам подыгрывать. Почему? Ответ я нашел сам. Раз мы отсюда можем разглядеть паруса из кадры, то и противник это может.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 Очередной дротик, выпущенный катапультой, прошелестел над нашей палубой. Жуткий серповидный наконечник отрубил руку лучнику, после чего сразил бывшего пленника, стоявшего в задних рядах. «Уходят свинские отродья!» – выругался тук. «Пересчитали наши паруса и обделались. Экие трусы!» Насчет трусости это он загнул. Сам бы, небось, тоже улепетывал без оглядки от такой силища.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 на нас выскочил священник, и омерзительно-пронзительным голосом, подобным звуку дрели, работающей по бетону квартирой выше в раннее субботнее утро, завопил. «Люди веры истиной! Если слышите меня, то бросайте весла и молитесь Господу нашему! Крепко молитесь! Освобождение в шаге от вас! Не уходите!» «Немыслимое дело!»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 «И почему мне этот священник так не понравился? В этот момент я был готов признать его лучшим другом». Саид взорвался серией приказов, зачастую противоречивых. В воздух взлетели первые дротики, начав увесисто барабанить по щитам. Кошмар-1, каким-то чудом, чуть ли не на месте развернувшись, неотвратимо надвигался на потерявшего ход врага. Вот затрещали переламывающиеся весла. Корпуса с грохотом, отозвавшимся в ногах, Соприкоснулись, чтобы вновь разойтись, но гребцы левого борта продолжали работать, направляя корабль на противника. Вновь соударение, но уже не носом, а кормо, а бортами. Суда теперь двигались параллельно, оба теряли ход, подбрасываемые на волнах, сталкивались, начиная после этого расходиться. И вот с палубы полетели крючья на веревках. Цепляясь за что попало, они соединяли корабли, превращая их в единое поле боя. Последние дротики полетели в демов, те ответили тем же. Но никто пока что не пытался перебраться через изменчивую границу, созданную со ударяющимися бортами. «Вперед!» – заорал абордажный офицер. «Матия! Матия!» Крик его подхватили люди Саеда, да и бакайцы молчать не стали.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 «Неровная земля, нерушимый строй здесь создать гораздо труднее. Народ ломился не куда попало, а в места, куда заранее целились металльщики дротиков. Туда же разрядили свое оружие арбалетчики, взявшись за мечи и топорики. Латники, действуя тройками, где двое прикрывают одного, заняли эти точки и, подпираемые бойцами подмоги, начали расширять прорывы. Саед обернулся ко мне. Спокойно.